глава 39 чужие иван прижимая к себе малого выхожу варвара переает второго на руке андрюхи и мы с ним стоим немного в стороне от происходящего ничего не понимаю не слышу как В ушах звенит колени мягкие подпираю причем косяк не смотрит даже на меня невеста невеста что-то я не понял хмуро переводит взгляд с диляры на меня андрей брат Тяжело сглатываю и отворачиваюсь, понимая, что не могу держать лицо, зажмуриваюсь. «Она?» — шепчет Андрюха. «Киваю. Пиздец». «Иди за стол, Ванечка!» — забирает у меня с рук Илюха Варвара. Ее широкая улыбка замирает. Она тревожно считывает с нас с Андрюхой эмоции. В гостиной начинает расти напряжение. Усадил пацанову манеж, Варвара выходит. «Вань?» «Не голодный я!» — сжимаю челюсти. Дядька, ощущая захватывающий всех коллапс, обнимает Диляру, словно пытаясь укрыть от всех. Она нервно держится за его предплечье, нервно и доверчиво. Он поглаживает ее пальцы. На безымянном новое кольцо. В моих глазах темнеет. Что он делает? Зачем? Мне хочется снести ему челюсть. И проорать ей в лицо, что так нельзя. Нельзя так с живыми людьми. Зачем ты пришла в мою семью в этом статусе? Мы встречаемся с ней взглядами. Ее виноватый. «Диляра», — хмурится бабушка, — «имя у тебя редкое». Андрюха печатает мне в ладонь пачку сигарет и идет к столу. Серега тоже завис получить очереди, разглядывает то Полкана, то Диляру, то меня. Дядька наконец-то убирает от Диляры руки, оставляя ее с бабушкой. «Иван», — сжимаю кулаки, пытаюсь тормозить свою съезжающую крышу, перестаю его чувствовать родным, чужие. Мое лицо вздрагивает ненавистью. «Иван», — еще раз повторяет он, — «пойдем покурим». Пульс оглушающе стучит в уши. Достаю сигарету, вставляю губы и молча обхожу его, отправляясь на лоджию. Щелчок зажигалки и вдох. Слышу, как прикрывается нами дверь. Разворачиваюсь, смотрю через стекло в квартиру, несмотря глаз с ярой. улыбку у совсем чужая и вынужденная. — Иван, последний раз спрошу, ты хочешь мне что-то сказать? — не А, а я хочу. — Говори. Я люблю ее. Не обессудь. Возможность не допустить это у тебя была. А теперь не надо так на мою женщину смотреть, на мою будущую жену. Меня охватывает волной адреналина. Рывком разворачиваюсь, сгребаю рубаху на груди и дергаю на себя. «Остынь!» — рявкает он, показательно толкая меня кулаком в челюсть. Братья, вылечив на балкон, растаскивают нас. Сергей за локти дергает меня назад. «Мужики!» — встает между нами Андрей. «Вы что творите?» «Все нормально», — прищуривается дядька. «Погорячился Иван, да? Дайте нам поговорить». Дергаюсь, освобождая руки из схватки брата. Отворачиваюсь снова к окну, ловя шокированный взгляд застывшей Диляры. Больше не вижу ничего. Братья выходят. «Ты спал с ней?» «Молчу». Она говорит «нет». «Но так можно только за свою организировать. Почему не сказал?» «Идиот!» «С чувством». «Я с Ярой хочу поговорить. Разворачиваюсь». Лизущимися руками достает из пачки сигарету. Если бы она хотела поговорить с тобой, поговорила бы. Она же твоя рабыня, спрашиваю у хозяина. Чего несешь?» Вставляет сигарету в побелевшие губы, глубокая затяжка. Иван, хм. Почему не сказал? Я только с ней буду говорить, отрицательно качаю головой. Вылетаю с балкона. Яра, рявкнув я, снова теряет тормоза. Выйдем на пару минут, есть разговор. Не оглядываясь, ухожу к входной двери, врубаю прихожий свет, оно вплывает следом со мной в своем длинном платье, чужая, испуганная, расстроенная. «Что ты делаешь?» — срывается мой голос на хрип. Сжимаю лицо ладонями, впечатываю в стену. «Что ты делаешь?» — Русья на части. Зажмуриваясь, утыкаю своим лбом в ее. «Я так тебя люблю. Я все сделаю для тебя сам, пожалуйста», — надрывно умоляю ее. Меня трясет от понимания, что это все бесполезно но я все равно отчаянно обещаю ей, я проведу тебя к нему в госпиталь, сегодня. Мои губы вжимаются в ее скулу и инстинктивно смещаются к желанным губам, накрывает моей ладонью. Нет, Иван. Распахиваю глаза, зависая на ее губах, неверяще веду по ним пальцем. Вот здесь, порвано было, глажу нижнюю губу. Я своими глазами видел, я эту кровь с ее губ срезал там, на ринге. Снова не понимая, веду пальцем. Мой палец изучающий скользит выше. Нахмурившись, ловлю детали. Сжимаясь носом ей висок, вдыхаю глубоко-глубоко. Не то. И дело не в духах. Мое сердце снова шкалит. Теперь совсем по-другому. «Ванечка», — шепчет она, поглаживая мою ладонь, заправляет за ушко прядь своих волос, выразительно глядя мне в глаза. Мой взгляд застывает на совершенно незнакомом шраме. Шокированно убираю от нее руки. Вдруг совершенно очевидно осознавая и другие отличия. Чуть менее крутой изгиб бровей, голос другой. Веду пальцем по предплечиям и выше, понимая, что они не так крепкие и рельефны как были. И взгляд. Вообще другая женщина. Ты не яра. Шевелю одними губами, осаживаясь. В голове взрывается несколько снарядов. Может, я брежу уже? Но она вжимает палец мне в губы и положительно моргает. Тише, Ванечка, умоляюще. Гладит меня по плечу. «Ты правда можешь провести?» «Растеренно киваю. Я попробую. «Обувай туфельки. Пойдем».